Часть 4. На другой день, после раннего и одинокого обеда, отец Игнатий пошел на кладбище в первый раз после смерти дочери. Было жарко, безлюдно и тихо, как будто этот жаркий день был только освещенную ночью. Но по привычке отец Игнатий старательно выпрямлял спину, сурово смотрел по сторонам и думал, что он все такой же, как прежде. Он не замечал ни новой страшной слабости в ногах, ни того, что длинная борода его стала совсем белой, словно жестокий мороз ударил на нее. Дорога к кладбищу шла по длинной прямой улице, слегка поднимавшейся вверх, и в конце ее белела арка кладбищенских ворот, похожая на черный, вечно открытый рот, окаймленный блестящими зубами. Могила Веры находилась в глубине кладбища, где кончались усыпанные песком дорожки. И отцу Игнатию долго пришлось путаться в узеньких тропинках, ломанные линии, проходивших между зеленых бугорков, всеми забытых и всеми покинутых. Местами попадались покосившиеся, позеленевшие от старости памятники, поломанные решетки и большие тяжелые камни, вросшие в землю из какой-то угрюмой, старческой злобой давившие ее. К одному из таких камней прижималась могила Веры. Она была покрыта новым пожелтевшим дерном, но кругом в нее все зеленело. Рябина обнялась с кленом, а широко раскинувшийся куст орешника протягивал над могилой свои гибкие ветви с пушистыми шершавыми листьями. Усевшись на соседнюю могилу и передохнув, отец Игнатий оглянулся кругом, бросил взгляд на безоблачное пустынное небо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 упрямо и упорно молчавших глазах. Отец Игнатий передернул похолодевшими плечами и опустил глаза вниз на могилу Веры. Он долго смотрел на пожелтевшие коротенькие стебли травы, вырванные землею откуда-нибудь широкого, обветриваемого ветром поля и не успевший сродниться с чужой почвой, и не мог представить, что там, под этой травой, в двух оршинах от него...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 которую он почти ощущал на своих устах, если сделает какое-то движение, Вера выйдет из могилы и встанет такая же высокая, красивая, какая была. И не только она одна встанет, но встанут и все мертвецы, которые так страшно ощутимы в своем торжественно холодном молчании. Отец Игнатий снял широкоплечую черную шляпу, расправил волнистые волосы, и шепотом сказал. «Вера!» Ему стало неловко, что его может услышать кто-нибудь посторонний. И, встав на могилу, отец Игнатий взглянул поверх крестов. Никого не было. И он тут же громко повторил. «Вера!» И это был старый голос отца Игнатия, сухой и требовательный. И странно было, что с такой силой высказанные требования остаются без ответа. «Вера!» Громко и настойчиво звал голос, и когда он умолкал, с минуту чудилось, что где-то внизу звучал неясный ответ. И отец Игнатий, еще раз оглянувшись кругом, отстранил волосы от уха и прилег к их жесткому колючему дерну. «Вера, скажи!» И с ужасом почувствовал отец Игнатий, что в ухо его вливается что-то могильно холодное.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 Ими дышат угрюмые серые кресты. Тонкими удушающими струями оно входит от всех пор земли, насыщенной трупами. Все быстрее становятся шаги отца Игнатия. Оглушенный, он кружится по одним и тем же дорожкам. Перескакивает могилы, натыкается на решетки, цепляется руками за колючие жестяные венки. Рвется в клочья мягкая материя. Только одна мысль о выходе осталась в его голове. Из стороны в сторону метится он, и, наконец, бесшумно бежит, высокий и необыкновенный, прозвивающийся рясе и с плывущими по воздуху волосами. «Сильнее, чем самого вставшего из гроба мертвеца!» Испугался бы всякий, встретив эту дивную фигуру бегущего, прыгающего и размахивающего руками человека. Увидев его, увидев его перекосившееся безумное лицо